Глава 38. Верховный лорд. Рассказ Коготь Я не могу упрекать Мию за то, что она умолчала об этом, сказала Алшена Демон, пока они с Кирином шли по дворцу. Она милая, но ничего не знает об окружающем мире. Возможно, она вообще не понимает, что за пределами поместья ей грозит опасность. Я прекрасно знаю, какие опасности подстерегают меня в городе, отрезал Кирин. Ну, разумеется. Дарзин сказал, что нашел тебя в публичном доме. Она фыркнула при мысли о подобной пошлости. Кирин вздохнул. Ему уже надоело объяснять, что он не торговал своим делом. Я все объясню по-простому Мы, Дом Демон, одна из двенадцати семей, которые когда-то правили империей. Но все это в прошлом, ведь теперь королевским семьям запрещено издавать законы. Теперь мы управляем не политикой империи, а ее экономикой, и это даже лучше, ведь нам достается прибыль, но при этом мы избавлены от ответственности. Каждый дом контролирует определенный сектор промышленности, монополию, которую мы лицензируем, которой мы руководим. Как ты уже мог заметить, дому Демон досталась торговля лекарствами и лечения. Каждая повивальная бабка, травник и врачеватель страны платят нам налог. Примечание. Это не так. Многие действуют и без лицензий, в основном в Йоре, Маракоре и Джарате. Это замечательно. Врач рано или поздно требуется всем, и, следовательно, наш дом предоставляет услуги первой необходимости. К сожалению, все остальные дома занимаются тем же самым, так что постоянно идет борьба за то, чтобы занять наиболее высшее положение. Каждый дом обладает определенным рангом, и этот ранг очень важен, настолько, что за него люди убивали и будут убивать. За ранг. Алшена закатила глаза. Мы четвертый дом из двенадцати. Это значит, что есть три дома, которые мы бы с удовольствием уничтожили, и восемь домов, которые точно так же ненавидят нас. Не будет ошибкой сказать, что королевские дома ведут непрекращающуюся необъявленную войну между собой. Кирин заморгал. За ранг. Алшена вздохнула. «Да, за ранг». «Ранг — это все, дурачок. Дома не правят, но выбирают правителей, и число голосов, которые мы можем подать, зависит от нашего ранга. Поэтому именно ранг определяет, кто станет голосом, а из голосов выбирают членов совета. Число голосов, назначенных нами, определяет, какие сделки другие дома готовы заключить с нами в обмен на нашу поддержку». От ранга зависит, будешь ли ты жить во дворце вроде этого или умрешь от стрелы, пущенной наемным убийцей. Она стряхнула воображаемую пылинку со своего оголя. «Итак, теперь, когда ты это знаешь, скажи, почему твое недавнее поведение было запредельно глупым?» Кирин скорчил гримасу. «Потому что оно опозорило бы дом?» Алшена сжала губы. «О, это хороший ответ». «Именно это и захотели бы услышать от тебя Дарзин или Терин». Ее веер из слоновой кости быстро ударил его по костяшкам пальцев. «Ой!» Кирин поморщился и потряс рукой. «Нет, дуралей, это никудышный ответ. Твое поведение было глупым, потому что у всех домов есть шпионы. Мы постоянно друг за другом шпионим. Шпионы шпионят за шпионами. Это огромная отрасль экономики», — Алшена усмехнулась. Некоторые из этих шпионов также играют роль наемных убийц, неофициально, разумеется, ведь никто не хочет, чтобы какой-нибудь жрец таены сообщил совету, что очередного детала убили по приказу члена такого-то дома. Не забывай, что в этом городе разговаривают даже мертвецы. И хотя они не лгут, они также не могут разгласить сведения, которыми никогда не обладали. В любом случае, если кто-то ослабит бдительность и предоставит другим удобную возможность То от нее, конечно, никто не откажется. Некоторые члены дома настолько не важны для его общего благополучия, что про них можно забыть. Но перворожденный сын лорда наследника к ним не относится. Алшена наклонилась к Кирину и больно ущипнула его за щеку. Ты вел себя как дурак, потому что разгуливал в цветах дома и орал во вовсю горло. Пожалуйста, убейте меня! Они свернули в коридор Южной башни и направились к покоям Кирина. Понятно сказал Кирин после долгой паузы. «Могу я задать вам вопрос, леди Алшена?» «Попробовать можешь, но за успех я не ручаюсь», — она снова усмехнулась. «Мать предыдущего наследника сильно бы выиграла, если бы позволила мне отправиться навстречу убийцам. Почему вы так не сделали?» Она остановилась у дверей комнаты, примыкавшей к покоям Кирина, и рассмеялась. «Если бы я знала, что доживу до того дня, когда Гален унаследует хотя бы одну монету из состояния демонов», то сама бы вызвала для тебя экипаж. Я просто пытаюсь не злить верховного лорда». Алшена обернулась и посмотрела на дверь. «Ну, мы пришли». Кирин нахмурился. «Это не моя комната». Алшена смерила его взглядом. «Уверяю тебя, мне это прекрасно известно». Она постучала в дверь. Вскоре до них донеслось приглушенное «Войдите», и Алшена открыла дверь. По меркам дворца комната оказалась маленькой и скромной. Здесь не было ни одного из классических украшений или элементов орнамента семьи демонов, но на полу, выложенном плиткой, была нарисована карта империи, а на стене висел небольшой портрет темноволосой женщины в синем платье. Почти в самом центре комнаты стоял огромный стол из красного дерева, заваленный книгами и бумагами. В маленьком шкафу в углу стояли потрепанные фолианты, а рядом с ним находилась дверь, которая вела в другие комнаты. В кресле за столом сидел мужчина, который изначально показался Кирину фамильным волшебником. Он был сухощавым и симпатичным. Аккуратно подстриженные усы и борода спасали его от излишней смазливости. Короткие каштановые волосы в солнечных лучах казались золотистыми. На рукавах его полотняной рубашки виднелись пятна. Похоже, он слишком часто промакивал ими чернила. Кирин подумал, что ему лет 35 потому что на висках у него уже начала пробиваться седина. Он бы предположил, что этот человек — старший брат Дарзина, если бы не тот факт, что тогда бы Дарзин не был лордом-наследником. Алшена сделала Книксон. «Лорд Терин, он попытался покинуть поместье. Мне показалось, что вы хотели бы с ним поговорить». «Верховный лорд...» Кирин обвел взглядом комнату. На тот случай, если он не заметил какого-нибудь старика, прячущегося за портьерой. «И это верховный лорд? Может, он омолодил себя с помощью магии?» Кирин бросил взгляд на свою мачеху, но она, похоже, не собиралась ничего объяснять. Сидевший за столом мужчина, наконец, оторвался от бумаг и внимательно посмотрел на них обоих. Ощутив на себе его острый и расчетливый взгляд, Кирин испытал шок. Глаза у лорда терина были ярко-голубые. Несмотря на свое худощавое телосложение и моложавый облик, Он казался крупным и грозным. Он напомнил Кирину генерала Миллигреста. И что еще более важно, он совсем не был похож на мертвеца. Кирин нахмурился. Когда Дарзин сказал, что его отец встретился с мягкобрюхом, Кирин предположил, что отец Дарзина и был вторым человеком, присутствовавшим на призвании демона. Если мертвец не отец красавчика, то кто он тогда? Терин Демон отложил в сторону перо. Спасибо, Алшана. Больше мне ничего не требуется. Алшана снова сделала Книксон и ушла, закрыв за собой дверь. В течение нескольких секунд Тырин разглядывал Кирина. На его лице играла презрительная усмешка. Прошла всего неделя, а на твоем счету убитый стражник и попытка бегства. Удивительно, что это заняло у тебя так много времени. Кирин сжал и разжал кулаки. Я был в трауре. — Да, конечно. Кирин, пожалуйста, садись. — По крайней мере, он не назвал меня мальчик, — подумал Кирин, усаживаясь. Нависла тишина. Терин взял перо и снова стал писать. Закончив, Терин промокнул написанное, убрал перо и чернило, положил лист бумаги в ящик и, наконец, встал и выглянул в окно. — Было бы ошибкой считать дом демон одной семьей, — сказал Терин, глядя на Синий дворец. — Это не так. Не важно, что мужчины и женщины, занимающие главные посты, связаны между собой кровными или брачными узами. Мы компания, корпорация людей, обладающих навыками и талантами, и у нас только одна цель – обеспечить как можно более дешевое обслуживание по максимально высокой цене. Это деловое предприятие, такое же, как и другие королевские дома. Все остальное – просто сказки про богов-королей для простонародья. Мне плевать, кто на самом деле твои родители – и мне плевать, сказал ли Дарзин правду или солгал. «К тебе прикоснулись боги, и у тебя есть талант, и поэтому ты полезный товар. Пока я верю, что в тебя стоит вкладывать средства, ты можешь даже получать удовольствие от жизни здесь. Я ясно выражаюсь?» «Да, лорд. Но Дарзин врет. На мне нет печати богов». Тырин почти улыбнулся. «Сынок, ты не понял. К тебе действительно прикоснулись боги, и это не подлежит обсуждению». «Является ли твоим отцом Дарзин или нет, неважно. Один из твоих предков за четыре предыдущих поколения член этого дома. У каждого из нас есть метка, которую можно обнаружить, и я сам дважды проверил ее наличие. Это единственное из утверждений Дарзина, в котором я совершенно не сомневаюсь. В твоих жилах действительно течет наша кровь». «Значит, я все равно могу быть Агенра?» Верховный лорд нахмурился. «Да ты хоть знаешь, кто такой Агенра?» «Я думал, что знаю, но Мия сказала...» «Госпожа Мия». Кирин осекся. «Что? Ты всегда будешь называть ее госпожа Мия». Кирин залился румянцем от стыда. Он подавил в себе желание выпрямиться, поправить одежду и вести себя так же, как и раньше, когда его отчитывал Сурдье. Вместо этого он сказал. «Да, господин. По словам госпожи Мии, это никак не связано с рождением вне брака». Тырин кивнул. «Верно». Все дети моего деда были незаконно рожденными, он обожал насиловать рабынь. Агенра — это просто кровный родственник одного из домов, которого не представляли богам. Он не может унаследовать имущество и титул, не вправе носить имя дома, носить его цвета и далее жить на нашей земле до тех пор, пока договор с богами не заключен официально. Но поскольку Агенра не принадлежат к дому, их можно выбирать в качестве голосов совета. Они могут делать то, что недоступно нам. Править. Алшена что-то упоминала об этом, но я не понял. Я думал, что вы в самом деле правите. У нас есть власть, но это не одно и то же. То есть, с формальной точки зрения, я Агенра, пока вы не представите меня богам. Тебя представили, пока ты был без сознания, поправил Кирина Терин. Все сделано по правилам и обжалованию не подлежит. Дарзин сделал несколько заявлений, отказаться от которых будет сложно. Более того, он предоставил документы, доказывающие, что ты даже не являешься бастардом. Это было необходимо, ведь его жена Алшена принадлежит к дому де Арамарин, и ее родичи воспользуются любым предлогом, чтобы отстаивать права рожденного в браке сына их дочери. На это Кирину ответить было нечего. Он разглядывал стол и думал о том, сумеет ли он заглянуть за первую завесу так, чтобы это сошло ему с рук. То, что Терин тоже волшебник, можно было принять за данность. Самые дорогие врачеватели лечили больных с помощью магии. «Ты думаешь, что он не твой отец?» — спросил Терин. Кирин помолчал. «Да», — ответил он наконец. «Почему?» — спросил Терин, и Кирин к своему удивлению услышал в его голосе ноты симпатии. «Это просто твой инстинкт? Тебе невыносима мысль о том, что он твой отец?» «Знаешь, юноша, многие люди терпеть не могут своих родителей. Я всем сердцем ненавидел своего отца. Дарзин тоже меня не любит, и это чувство взаимно». Кирин покачал головой. «Нет, просто в этом нет никакой выгоды». «Никакой выгоды?» «Да, лорд. Какая ему польза от того, чтобы назвать меня своим сыном? Он был не обязан узнавать меня, когда мы встретились в доме главнокомандующего. Он мог бы не обращать на меня внимания» но вместо этого он подослал ко мне убийц, а затем по какой-то причине передумал и решил меня спасти. Он хотел меня убить, а теперь я вдруг стал его давно пропавшим сыном. Кирин покачал головой. Насколько я понимаю, тут люди действуют только ради собственной выгоды. Даже если я действительно его сын, что он приобретает, признавая это? У него уже есть наследник. Если он отодвинет Галена подальше, то тем самым разозлит дом де Арамарин. Особой сентиментальностью Дарзин точно не отличается. Значит, у него есть другой мотив. Кирин подумал о том, чтобы упомянуть про кандальный камень, но отказался от этой идеи. Он понятия не имел, можно ли доверять Терину. Он еще мало знал о королевских домах, но уже понимал, что сразу выкладывать все карты на стол не следует. Терин снова уселся в свое кресло. «Я тоже не знаю, чего хочет Дарзин» и подобная ситуация мне не нравится. Он мог бы назвать тебя Агенра, и никто бы в этом не усомнился, но он сделал тебя наследником королевского титула. Циник сказал бы, что определенные люди не пытаются убить Дарзина только потому, что его наследника они ненавидят еще больше. Терин наклонился вперед. Но иногда мы должны извлекать максимум пользы из тех карт, что есть на руках. Что? Кирина потрясла аналогии Терина, Настолько созвучны его собственным мыслям. «Даже если ты убедишь всех в том, что Дарзин подделал доказательства, это ничего не изменит. Я уже принял тебя в дом демон, сказал Терин. «Если мы не хотим опозориться, то нам нет смысла искать улики, разоблачающие Дарзина. И обратно в Нижний Круг тебе дороги нет. Ты же знаешь, как ночные танцоры мстят за убийство одного из своих». Кирин едва не вскочил со стула. «Что?» Но я никого не убивал. Некий хозяин магазина, член гильдии коллекционеров, которого мило и, несомненно, точно прозвали Мехкобрюхом, найден мертвым с двумя ножами в груди. Головорез по имени Харрис клянется, что ты поссорился с Мягкобрюхом из-за украденного тобой ожерелье. Если ночные танцоры тебя найдут, то, скорее всего, прирежут без всяких вопросов. К счастью, они вряд ли станут искать грача в верхнем круге. «Что вы сказали?» Кирин встал. Ему вдруг захотелось бежать, и лишь огромным усилием воли он заставил себя остаться на месте. Тырин улыбнулся. «Это твое рабочее, твое уличное имя. Для всех ты был певцом, помощником слепого музыканта по имени Сурдье, ныне покойного. О твоих родителях ничего не известно, но все полагали без каких-либо оснований, что ты издал Тара, что к югу отманула». Думаю, это доказывает, что в Ване сейчас встречаются крайне редко, и поэтому все забыли, как они выглядят. Ола Натера по кличке Ворона завербовала тебя в ночные танцоры и использовала тебя в качестве наживки в нескольких аферах. В конце концов, кто-то понял, что ты умеешь распознавать магию и умеешь применять свое заклинание. — Я не знаю никаких заклинаний, — запротестовал Кирин. — Я могу приоткрывать завесу, но не более. Терин отмахнулся. Это твой фокус с невидимостью. Стражники не замечают тебя не потому, что ты просто очень этого хочешь. Тех, кто научился магии самостоятельно, мы называем колдуньями и колдунами. Однако всем известен один маленький и постыдный секрет. Почти все мы овладеваем хотя бы одним заклинанием еще до того, как нас начали учить. Каждый, кто умеет применять магию, обладает даром колдуна, первым заклинанием, первой картой. Которая дает доступ ко всем остальным. Примечание. Неправда. Дар колдуна зависит от того, проявится ли талант до появления навыка. То есть ребенок должен сначала обнаружить свою силу и лишь потом узнать правила, по которым она действует, в том числе ограничения, которые маг накладывает сам на себя. Иногда, особенно если ребенок принадлежит к королевской семье, весьма вероятно, что его научат магии еще до того, как он сам наткнется на подобный дар. Большинство самоучек останавливается на первом заклинании, но проживи мышь подольше, она смогла бы продолжить твое обучение. Ты слишком хорош, чтобы останавливаться. Разумеется, у ключей весьма специализированные заклинания, те, которые помогают открывать разные замки, узнавать ауры тенье разных материалов, из которых сделаны ворота и сейфы, как снимать защиту, установленную дозорными и тому подобное. Кирин заморгал и отвернулся. Мир у него перед глазами поплыл. Кирин задыхался, его рот превратился в пыльную белую улицу столицы в разгар лета. А ведь еще несколько секунд назад он думал, что сможет сбежать. Теперь все надежды исчезли. Он на секунду закрыл глаза, борясь с отчаянием. «Я думал, что ночных танцоров контролируют мусорщики». «Так все думают, и в том числе, что весьма забавно, сами мусорщики» но ты должен запомнить их настоящее имя, Дом де Эвелин, и называть их только так. Терин улыбнулся. «Я завладел ночными танцорами двадцать лет назад. Ошибка юности». «Так вот откуда он знал», — пробормотал Кирин. «Что?» «Ваш сын. Вот почему он так легко меня нашел. Он ночной танцор. Вы все ночные танцоры». Кирин выругался. же! Оказывается, я столько лет работал на вас». Примечание. То, что дом демон контролирует ночных танцоров, не является преступлением, если не считать того, что они регулярно нарушают закон. Однако, если бы об этом стало известно, разразился бы невероятный скандал. И поэтому мне сейчас очень неловко. Столько лет я искал тебя, а ты был спрятан у всех на виду прямо под носом у меня. Когда-то Олана Терра была моей рабыней. Она получила свободу за несколько лет до твоего рождения, поэтому мне и в голову не пришло, что ей что-то известно о твоей судьбе. Тырин вздохнул. «Где она?» — спросил Кирин, и внутри у него все сжалось. «Никто не знает. Ола исчезла в ту ночь, когда убили Сурдье. Думаю, она сбежала. Она всегда обладала здоровым инстинктом самосохранения. Ей хватило ума понять, что мы станем задавать ей жесткие вопросы, как только узнаем, что она тебя прятала» она не смогла бы отговориться тем, что ничего не знает. «Вы много лет меня искали?» «Да», — ответил Тырин. Прочитать что-либо по его лицу было невозможно. Кирину стало не по себе. Теперь он понял, почему Ола даже была готова опоить его зельем, лишь бы не отпустить на встречу с главнокомандующим. Но он не мог понять, почему она с самого начала ему солгала. Может, она собиралась кого-то шантажировать, а он должен был стать пешкой в ее игре. Кирину очень хотелось верить, что у нее был только один мотив — защитить его от семьи, которую она слишком хорошо знала. «У вас с Харисом что-то личное? Вы были друзьями, а потом поссорились?» Кирин отвел взгляд. «Нет. Тогда что?» Кирин скрипнул зубами. «Он со своими дружками убил мышь, но я не мог это доказать». Насколько я понимаю, ее убили в ходе ограбления. Называйте это как хотите. Терин обдумал услышанное. Значит, та маленькая неприятность, которая произошла с Харрисом несколько лет назад, та, где в конце концов вмешались дозорные, не была случайностью. Я надеялся, что его отправят на рудники, сказал Кирин. Сейчас он единственный раз в жизни почти признался, что подставил другого ночного танцора. Уголок рта Терина дернулся. — Что-то мне подсказывает, что здесь ты будешь как рыба в воде. В комнате воцарилось неловкое молчание. — Зря вы его убили, — горячо прошептал Кирин. Если Терин Демон управлял ночными танцорами, то мог бы просто приказать мягкобрюху сообщить все, что тому известно. В его убийстве не было никакой необходимости. Верховный лорд удивленно посмотрел на него. — Кого? — Сурдье? Я его не убивал. — Мягкобрюха. — «Зря вы приказали его убить». Кирин повернулся к Верховному Лорду. «Вы назначили встречу с Микобрюхом, чтобы купить у него камень цали. В тот же вечер его убили, а камень пропал. И вы хотите сказать, что вы здесь ни при чем?» Верховный Лорд уставился на Кирина. «Если бы я знал, что он продает камень цали, то да, я бы с ним встретился, но я бы не стал его убивать». Тирин вздохнул. «Он был очень хорошим скупщиком краденого». «Тогда кто это сделал?» «Один из агентов Дарзина». Тырин постучал пальцами по краю стола. «Полагаю, что так мой сын пытался замести следы убийства, которые он совершил. И меня пугает то, что я не знаю, зачем ему вообще понадобилось убивать». «А Дарзину нужна причина?» Тырин пожал плечами. «У всех действий есть причины, даже у тех, которые на первый взгляд могут показаться бессмысленными. И как ты красноречиво выразился, мы действуем только ради собственной выгоды». Так что вы хотите от меня? Я не смогу одолеть Дарзина, даже если он не вооружен. Ты, похоже, играешь важную роль в его планах. Поэтому я хочу, чтобы ты выяснил, что он задумал. Если я прав, то, возможно, его потребуется устранить. Нет, я не рассчитываю, что этим будешь заниматься ты. Когда придет время, с моим сыном разберусь я сам. но Возможно, тебе кажется, что риск слишком велик, но пойми... Если ты добудешь нужные мне доказательства, ты станешь лордом-наследником. А я могу позаботиться о том, чтобы ни Харрис, ни кто-то еще из ночных танцоров никогда тебя не побеспокоил. Кирин с сомнением посмотрел на Терина. «Ну да», — подумал он, — «с сыном ты разберешься. Но что ты будешь делать с принцем демонов, которого он призовет?» Но он ничего не сказал. Терину он доверял лишь чуть больше, чем Дарзину. Трин достал из стола ящика еще один лист бумаги и потянулся за новым вороньем пером. «Дарзин говорит, что главнокомандующий подарил тебе Волотею, сказал он. «Это большая честь». «Вы знаете про Волотею? «Разумеется. Я даже слышал, как на ней играли. Меня встревожило сообщение о том, что она больше не у тебя». «Она в надежном месте», — мрачно ответил Кирин. «Ну, конечно. Она в твоей комнате. Советую в будущем действовать более осторожно». А теперь иди и постарайся сдержать свои порывы во время репетиции. Твоя спальня находится рядом с моей.